Глава одиннадцатая. Кристофер. Сила струилась по венам, выплескиваясь наружу. Я был полон. Мы скакали до границы, все кони уже мокрые, но передышки им не давали. Соседнее королевство Элдросия прознало, что нас ослабили мятежи и болезнь. Шпионская сеть быстро разнесла весть. Враг на границе, и нужна наша помощь. Вот уже показалась стена и ворота. Почти на ходу мы спрыгнули с лошадей и взлетели на башни. По ним ползли элдросийцы. Наши лучники не справлялись с таким количеством. Моя сила кипела, искала выход, и я долго не думал. Дал свободу. Синий огонь вспыхнул, разбежался мощными дорожками, сжигая все на своем пути. Создавал синие очаги и стремился дальше. Мое сознание погрузилось в пламя. Руки обжигало, я будто сам горел. Всего на секунду бросил взгляд в сторону. По соседним башням шли такие же огневые дорожки. Сила бурлила бескрайними потоками, и я не хотел останавливать ее. Чувствовал, как мимо летели стрелы со свистом, но с места не сдвигался. Уже треть поля за воротами полыхала. Я слышал крики, ощущал запах паленой плоти и вычерпывал из себя еще больше пламени. Мышцы свело от напряжения, глаза щипало от дыма, Наша ярость была безжалостной. Если враг хотел нас победить, то ему стоило бы придумать более хитрый план. Стена огня уже полностью скрывала от нас элдросийцев. Я слышал крики к отступлению, но знаками давал команду продолжать. Мы должны были поразить как можно больше, чтобы им больше никогда не приходило в голову соваться к нам. Резервы расходовались медленно. Каждый насытился ведьмами вдоволь, и теперь мы защищали королевство. Нас не победить обычным смертным, и я давал это понять, иссушая себя и ксенолитов. И лишь когда все поле полыхало, а мы истратили запасы, остановились. Сегодня я даже не вынул меч, и это потрясающе. Дыхание сбивалось от эйфории. Я стоял и смотрел на море синего огня, которое колыхалось от порывов ветра. Красиво, смертоносно безупречно. «Синарх, Кристофер, с тобой все в порядке?» — услышал я голос Рафаэля за спиной. Обернулся и лишь сейчас почувствовал острую боль в боку. Стрела. Все-таки попали. А я настолько погрузился в тот смерч внутри себя, что даже не заметил. Хотел что-то сказать, но изо рта хлынула кровь, в глазах стало темно, но я удержался. Вытерся рукавом, схватился за стрелу, отломал. «Всего лишь царапина. Помоги!» — повернулся я к Рафаэлю. Он рывком выдернул конец, оторвал край своего плаща, обмотал вокруг талии. «Тебе к лекарю надо?» — с беспокойством смотрел он на меня. «Держи рот на замке. Сам разберусь». Я тут же затянул узел и спустился. Дал ксенолитам команду, чтобы собирались. Подошел генерал. «Передайте благодарности магистру. Без помощи инквизиторов пришлось бы туго». «На этом наша работа закончена. Дальше вы сами». «Конечно. Можем ли мы обратиться к вам еще, если у нас возникнут проблемы?» «Вряд ли элдросийцы решатся на такой шаг снова», — усмехнулся я. Он хлопнул меня по плечу, а во мне растеклась боль. Я скривился. «Все в порядке? Какое-то бледное у вас лицо. Небольшая царапина. Ничего страшного. Мы уже поедем». Мы кивнули друг другу в знак почтения, и я залез на Гектора. С каждой секундой тело ломило сильнее. На лбу проступили капельки пота. — Синарх, может, на обратном пути к ведьмам заедем в лес? Пополним наш запас? — воскликнул Элиас, и все дружно загоготали, поддерживая идею. — Да, хорошо поохотиться после такой битвы. Я пустой, — бросил один. — Я тоже, а наших ведьм не хватит, чтобы насытить меня. — Да, давайте, Синарх. Я провел по ним взглядом. Их голод передавался и мне. Но сейчас было не до этого. «Ты, Элиас, за главного. У меня еще дела в поместье магистра. Спешите к вашей ведьмочке. Понимаем!» Зависливо хохотнул Ксинолит. Ничего не ответив, я пришпорил коня. Меня уже мутило. Надо быстрее добраться до места. Гектор чувствовал, что хозяину плохо и гнал во весь опор. Под градом струился с моего лба. Я не разбирал дорогу, доверился коню. Он никогда не подводил. Единственное, что сейчас мог, — это крепко держаться. Ксинолиты отстали, им уже спешить некуда, и я почти лег на круп. Слышал стук копыт сзади, с трудом обернулся. Рафаэль. Он решил догнать. Мы скакали всю ночь. Ближе к концу Тиургат перевел лошадей на шаг. Слез со своего коня и вел под устцы Гектора, потому что я начал иногда терять сознание и несколько раз чуть не упал. Меня лихорадило. «Едем точно в поместье магистра?» «Домой», — приказал я, еле шевеля языком. «Приведи лекаря и ведьму». «Любую?» «Идиот». «Понял. Твою». «Зачем она мне? В таком состоянии я не мог напитаться силой, но почему-то захотелось видеть ее. Мир поплыл, меня трясло». Кажется, я потерял много крови. Все штаны были липкими и мокрыми. Я чувствовал, как холодная жидкость струится. Никогда бы не подумал, что из маленькой ранки может столько вытечь. Все мысли мешались, превращаясь в клубок. Я уже не понимал, где реальность, а где бредовый сон, и в конце концов погрузился в успокаивающую темноту. Она заволокла теплым одеялом, ласкала щеки, гладила волосы, целовала губы. «Кристофер, просыпайся!» — слышал я женский голос, но не узнавал его. Темнота сжимала руку. «Любимый!» — шептала она в ухо. «Очнись!» Сознание стало возвращаться. Я приоткрыл глаза, пропуская яркий свет, и сквозь него виднелся черный силуэт. Именно ее и хотел видеть сейчас. «Изабелла!» — прошептал я пересохшими губами. «Это Маргари. Милый, ты не узнаешь меня?» В голосе тревога и легкая обида. Глаза наконец-то привыкли, и я увидел склонившуюся надо мной девушку. «Да, это моя невеста». Магистр давно уже правил нашу помолвку, но про свадьбу как будто все забыли, и меня все устраивало. Сквозь золотистые волосы Маргари просвечивало солнце. Она склонилась и жарко прильнула губам. Слегка отстранилась. Ее небесно-голубые глаза были близко, в них тревога и нежность. Руки гладили мои волосы. Но все это... Раздражало? Я отвернулся. Воды. Да-да, сейчас. Она метнулась к графину. Я же попытался встать. Получалось, но острая боль простреливала. Маргари приложила к моим губам стакан, и я жадно сделал несколько глотков. «Сколько я уже здесь?» «Сутки. Ты долго не приходил в себя», — защебетала она. «Я уже забеспокоилась». «Знаешь, папенька тоже переживает. У тебя опасная работа». «Он знает, что случилось?» «Нет, что ты, я сама только сегодня узнала. Приехала навестить, а тут такое». «Езжай обратно. Отец будет тревожиться. И не говори ему о моем ранении. Это пустяк». Она улыбнулась, провела ладонью по щеке. «Ты так мило заботишься о нашей семье. Все хочешь, чтобы мы не переживали. Но не волнуйся». Я папеньке уже отправила весть, что останусь у тебя погостить на несколько дней. Она еще что-то говорила, но я не слушал. В голове шумело, мысли беспорядочно бегали. Рафаэль тоже волновался. «Он здесь?» — перебил я. «Да, только недавно заходил». «Позови его. Нам надо поговорить». «Хорошо». Она оставила легкий поцелуй на моих губах и выпорхнула из комнаты. Через несколько минут вошел мой тиургат. «Как ты себя чувствуешь?» — с порога спросил он. Я обвел его взглядом, как всегда вышкален, черные волосы уложены назад, ничто даже не намекало на то, что еще вчера он сражался. Темно-синие глаза смотрели с таким беспокойством, что я усмехнулся. Ты даже лучше, чем мой брат. Себастьян просто ничего не знает, уверен, он бы не отходил от тебя ни на шаг. И не надо говорить, я потер переносицу. Где ведьма? Об этом он замялся. Дело в том, она... Договори «Да уже!» — гаркнул я, а в душе росла тревога. «Я ведь оставил ее в доме, полном голодных ксенолитов. Но они же не посмели бы. И она не совсем дура, чтобы выходить из комнаты. Или...» «Ей заинтересовался магистр», — выдохнул он. «Когда я приехал, Теодор как раз отдавал приказ, чтобы забрать ее к себе. Всех ведьм опять возвращают в казармы и...» «Как к себе?» — подскочил я на кровати но потом снова упал от пронзившей боли, сквозь зубы прошипел. «Скажи, что ее никто не касался, даже он. Не могу знать, там вчера творилось какое-то безумие. Одну девушку убили, сам магистр. Всех остальных, в общем, готовились к продолжительной битве. Никто не думал, что мы сможем так быстро победить». Я сполз с постели и начал одеваться сквозь боль. «Тебе нельзя вставать, еще несколько дней лекарь приказал лежать» но меня уже было не остановить. Злость разлеталась по венам острыми спазмами. Неужели я действительно выбрал самую глупую ведьму из всех? Она все время попадала в неприятности. Еще больше злился на себя за то, что бежал спасать. Не понимал зачем. Я так ненавидел ведьм и ее. Наверное, ее сильнее всех, потому что она будила странные чувства. С ними невозможно совладать. Я словно стал цепным псом, которым девчонка играла. Но только к ней не было брезгливости, поэтому нужно, чтобы она принадлежала мне, никому больше. Лишь к Изабелле я мог прикасаться, и это не вызывало дрожи отвращения. «Кристофер!» — пытался возвать красутку Рафаэль. «Нельзя! Снова пойдет кровь!» Его слова пролетали мимо моих ушей. Я уже оделся и накинул плащ. Мы шли по коридору, когда к нам выбежала Маргари. «Ты зачем встал?» — удивилась она. «Куда ты? Кристофер?» Я остановился. Надо было объясниться. Как же не хотелось. «Магистр взял мою вещь, и мне необходимо ее вернуть», — выдохнул я. «Это обязательно? Не ждет несколько дней? И что за вещь такая дорогая, что ты так подорвался? Да и можно ли так? Разве есть что-то, что магистр не может взять?» В ее глазах промелькнули непонимание и тревога. «Не забивай свою милую головку мелочами. Мы быстро!» Я невесомо коснулся губами лба и оставил ее в море невысказанных вопросов. «Кажется, меня потом ждет интересный разговор, когда Маргари увидит, кого я привезу». Не без труда взобрался на Гектора, и уже совсем скоро мы были перед поместьем. Меня мутило. Кажется, снова начинался жар, но я выскочил из седла и, не чувствуя больше боли, Быстрыми шагами дошел до кабинета. Постучался. «Войдите!» Я не знал, что говорить. Маргаре права. Магистру принадлежало все. Пришел с донесением. Враг на границе разбит. «Да поздно ты пришел. Я уже знаю. Или решил позабавиться?» «А?» Он явно был в хорошем расположении духа. «Ну-ну, я тебя не виню. Тебе все можно. Всего за одну ночь отбили врагов. Красавцы!» «Вот это сила! Проси, что хочешь!» Он оторвался от бумаг, встал и бодрой походкой дошел до меня. «Отдайте мне Изабеллу». «Конечно. А это кто?» Я старался не смотреть на него, изучал Пол. «Ведьма, которую вы забрали из поместья. Она...» Улыбка в голосе пропала. «Я забрал ее, поэтому она принадлежит мне. Найди другую». Вчера ксенолиты привезли новеньких, тем более это уже скоро станет пустышкой». Я перевел взгляд на него. Теперь между нами можно было разжигать огонь от напряжения. «Вы сказали, что я могу просить все, что угодно. Но не ее!» — рявкнул он. «Этой победы не было бы, если бы не я. А мне нужна эта ведьма. Вы знаете мое отношение к этим созданиям. И новые не нужны. Я ни к одной не прикоснусь». Хлесткая пощечина осталась на щеке. «Ты что себе возомнил, щенок? На что разинул пасть?» Но я опять вперил в него взгляд. «Это изначально принадлежало мне». Снова пощечина. «Да как ты?» «Смею, потому что я вам нужен. Кто еще столько бы бегал с вашими приказами? Кто чистил бы весь этот бардак в городе?» Кто нашел бы так скоро лекарство от неведомой болезни? Вы тогда обещали золото, но мне оно не нужно. Прошу только вернуть Изабеллу». Он едва снова замахнулся, как между нами вспыхнуло мое синее пламя. Теодор отпрянул, на секунду растерялся, а потом захохотал. «Да, а ты...» — мужчина потряс перед носом пальцем. «Ты знатный ублюдок. Знаешь себе цену». Он прислонился к столу, скрестил руки на груди, задумался. Я не нарушал тишину, лишь погасил огонь. «Хорошо», — наконец вскинул он голову. «Вьешь ты из меня веревки, паршивец? Но так уж и быть, забирай свою ведьму». Но Кристофер, его взгляд стал жестким, а в голосе появились металлические нотки. «Это в первый и в последний раз. И то, потому что ты мне нравишься». Но помни, ведьмы могут влюбить, обмануть. Я уже проходил через это, и не желаю, чтобы кто-то испытал такую же боль. Я кивнул. Сил больше не осталось. В глазах помутнело. — Что-то ты неважно выглядишь. Не заболел ли? — пристально изучал меня магистр. — Все в порядке. — кивнул я и поспешил удалиться. По пути приказал Рафаэлю привести Изабеллу, сам же пошел в конюшни. Земля уезжала из-под ног, в голове нарастал туман. Я с трудом различал очертания, в ушах звенело. Схватился за стойку, чтобы не упасть, но не помогало. Мир вертелся. Сзади раздались крики Изабеллы. Я слышал, как она о чем-то спорила с Рафаэлем, но не мог разобрать слов. В какую-то секунду она оказалась напротив, выкрикивала что-то, а у меня в голове с каждым мгновением нарастал шум. Дальше помнил все с трудом. Отдельные картинки. Вот мы лежим с ней на земле, вот я еду. На Гекторе? Нет, в карете. Моя голова на ее коленях. Я пытался сказать, что она дура. Во мне горела злость. Даже поднялся, но снова провалился в темноту. Каждый раз, когда видел ее лицо, сразу же вырывались ругательства. Опять комната. Теперь надо мной нависала Маргари. Девушка сердилась, сознание возвращалось. «Что это за девка?» — шепела она. «Это из-за нее ты теперь в таком состоянии?» Я с трудом повернул голову. Там Изабелла с таким же гневным взглядом, но она рассматривала Маргари, а я сквозь боль рассмеялся. Провел ладонью по лицу своей невесты. «Не переживай, дорогая, она моя щетка. Ничто, но мне нужна эта щетка, чтобы чистить обувь» закашлялся. «Пусть эта девица не думает, что я ради нее готов на все. Пусть знает, что она для меня лишь вещь. Пусть чувствует себя грязной щеткой. Как она посмела строить глазки Теодору? Ведь магистр бы точно на нее не взглянул, если бы эта распутница не крутила перед ним попой. У него достаточно красивых женщин, и чужую бы не стал забирать». Дверь с треском хлопнула, а моя рука упала на постель. Улыбка сошла с губ, а в сердце все сжалось. Я закрыл глаза и проглотил комок. Мне хотелось сделать больно ведьме, хотелось ее разозлить, так же, как она злила меня. Но почему тогда все внутри горело?